Глава 17. Матвей. Я тебе говорю, она опасна для общества и моих детей. Надо сказать матери, сделаем все спокойно, как и должно быть. Заберем детей, лишим прав и вдурку ее. Она не оставила мне выбора. Ее упрямство, неадекватное поведение и постоянная трансляция моих детей в блоге переходила все границы. Хорошо, что отец меня поддержал. Он сказал «Наша мама все устроит. Не зря же она у нас самая известная юрист в стране. Ее фирма как раз специализируется на таких случаях. Не переживай. Но сначала надо разобраться». Я не хотел ждать. Я даже их не видел, на руках не держал. Меня не подпускали к собственным детям. Мне передали материалы для ДНК в первый же день после их рождения потому что я хотел основания находиться рядом с ними, ткнуть и чокнутый в нос результаты и доказать, что отец я, пусть не трендит, Но она все равно не давала мне приблизиться к детям, поэтому настало время действовать отчаянно. Именно поэтому я... «Да только попробуй отобрать моих детей, я тебя прибью, я тебе твою же свечку, знаешь, куда засуну?» Синхронно с отцом мы посмотрели в сторону. Из-за угла на нас летела рассерженная Арина. Я даже имя ее выучил. Арина Родионовна Тройник. Буду знать, на кого в суд подавать. Тем не менее, на мгновение залип. Потому что девушка в этот момент выглядела, как разъяренная валькирия. Только немного побитая жизнью. Потому что шла она слегка в раскоряку. Видно, что хотелось бы быстрее, но... «Девушка, успокойтесь, никто детей у вас отбирать не бу...» Отец явно не ожидал такого финта. Бизнесмен самого высокого уровня, человек, который ворочает миллионами, с шоком на лице наблюдал, как девушка идет мимо каких-то кустов, обмотав руку шарфиком, срывает что-то зеленое и летит на меня. «Получай!» Я не сразу понял всю степень угрозы. Да и что может сделать мне маленькая, только родившая девушка? Как оказалось, все. Точнее, она может мне сделать больно. В отличие от отца, который стоял в костюме, я был в белой футболке и штанах, слава богу. Потому что иначе боюсь представить свою реакцию. Да и мне в голову не могло прийти, что она способна на такое. Арина замахнулась и руку обожгло огнем. И я, взрослый тридцатилетний мужик, едва не завизжал, как девчонка, потому что больно. Сдерживая нецензурную брань, попытался ее успокоить. — Уймись, бешеная! Не приближайся к моим детям! Кое-как скрутил ее, прижимая хрупкую фигурку к себе. Руки, шея и часть лица, куда попала, как я запоздала понял крапива, горели так, что хотелось выть. Фурия вырывалась. А у меня от этого ее ерзания кровь отливала от всех стратегических мест. Вопреки всему, ярко вспомнились моменты нашего нахождения в ванне и секс. Офигенный секс. Но при чем тут это? Она же неадекват. Из-за угла на нас летела вся процессия. Мать, странная тетка, левая женщина и тройная коляска. — Матвей, ты что творишь? Отпусти Арину, она же... Но я уже и сам понял, что перестарался, потому что чувствовал под руками что-то мокрое и липкое. Отпустил взъерошенную, но при этом поразительно красивую девушку. Та тяжело дышала, сверкая на меня карими глазами. Крапиво выпала, да только на простеньком платье в районе груди растекались два пятна. Мне стало страшно. Осторожно спросил. «Арина, с тобой все нормально? Может, в больницу надо?» При мысли, что я мог причинить ей вред, меня скрутило. Никогда ни одну девушку и пальцем не ударил, а тот мать своих детей чуть не прибил. Во мне боролись странные чувства. С одной стороны, я все еще считал ее чокнутой, но с другой проснулась странная и рациональная забота об этой девушке. Она была сейчас такой трогательной, а теперь и растерянной. Попыталась прикрыться, сразу растеряв свой воинственный вид. Ее тетя заохала, подавая ей не пойми, откуда взявшуюся пеленку. Арина накрыла ею пышную грудь и процедила. «Убирайся! Хочешь подавать в суд? Вперед! Но ну, не думай, что у тебя получится отнять у меня детей. Я не позволю!» Мама охнула. Она всплеснула руками и послала мне такой взгляд, что я поежился. Но она же сама все видит. Как доверить такой особе детей? Но следующие слова родительницы повергли меня в шок. «Арина, я приношу извинения за этого идиота. Конечно, никто и никогда не станет отбирать у тебя детей. Я предлагаю всем успокоиться и просто поговорить. Наверняка это просто недоразумение. Я тебе гарантирую, милая, что никто детей у матери не отнимет, а вы...» Мать строго посмотрела на отца, и мы сжались вместе. «Вы что тут устроили?» Арина все еще раздувала ноздри и прикрывала грудь. Отец виновато смотрел на мать. А я застыл, не зная, что делать. Точку в этом противостоянии поставила тетя девушки. — А давайте мы пойдем покормим эту араву, а потом все обсудим. Чай не чужие теперь люди.